Глава 21. В середине мая, когда все возвращаются на работу после длинных праздников, я вылетаю в Афины. Все свои дела в Москве я благополучно завершила: отработала в офисе, получила последнюю зарплату, а заодно аванс от начальницы на проведение свадьбы на Санторини. Мне сразу же удалось её уговорить, и у меня остаётся около месяца на то, чтобы всё подготовить. Лечу я с одним чемоданом, В нём летние вещи и кое-какие личные, которые мне хочется взять с собой на Санторини. Большинство вещей я раздала друзьям и продала на Авито, а оставшееся отвезла на хранение на склад. Всю мебель и технику я распродала. Последним остался диван, но его купила квартирная хозяйка. Сегодня утром я вернула ей ключи, а она мне залоговый платёж за месяц аренды. Мы расстались довольные друг другом. Я оставила ей адрес электронной почты на случай, если она захочет отдохнуть у меня на Санторини. Я надеюсь, что мне удастся запустить отель уже в этом сезоне, пусть и не сразу. Для этого нужно сделать ещё кучу дел. Перед аэропортом я ещё успеваю забежать в обменник и поменять рубли на евро. А в такси смотрю на проплывающие за окном цветущие белые яблони и вишни и гадаю, когда я теперь увижу Москву. приятного отпуска желает таксист выгружая мой увесистый чемодан у дверей аэропорта Я с улыбкой благодарю его думая о том что отдыхать мне точно будет некогда мне предстоит море работы Прилетев в аэропорт Тафин я сажусь на автобус до города Хозяин квартиры которую снимал отец позвонил мне вскоре после моего приезда в Москву Я оказалась права Мужчина не говорил по-английски, поэтому он просто выбросил мою первую записку, приняв её за спам. Вторую записку, написанную по моей просьбе с Пиросом на греческом, хозяин прочитал. Но когда перезвонил мне и затараторил по-гречески, уже я не смогла объясниться с ним, хотя и сразу поняла, кто звонит. Потом я отправила ему сообщение на английском и пару дней ждала ответа. Мне написал по-английски его племянник, и так нам удалось поговорить. Я была счастлива узнать, что хозяйин сохранил личные вещи отца и договорилась, что заберу их, когда прилечу в Афины по пути на Санторини. Осмотреть квартиру не получается. Там уже живут новые жильцы, а хозяин с племянником встречают меня у дома. Зато чтобы получить бумажную коробку с вещами отца, мне приходится заплатить 300 евро, якобы столько задолжал отец за коммунальные платежи. Не знаю, так ли это Но я без колебаний отдаю нужную сумму, ведь содержимое коробки значит для меня гораздо больше. В ней я надеюсь найти ответы на свои вопросы. До вечернего рейса на Сантарию ещё 5 часов, а мне не терпится посмотреть вещи в коробке, поэтому я нахожу укромную скамеечку в национальном саду и открываю крышку. Внутри ежедневник отца и пачка фотографий. Ежедневник на греческом. В нём даты встреч и номера телефонов это всё, что я могу понять, не зная языка. Если отец занимался организацией концертов и мероприятий, ему приходилось общаться со множеством людей и договариваться о куче работ. Гораздо интереснее рассматривать фотографии. Они запечатлели самые яркие страницы жизни отца из разных лет и похожи на снимки из глянцевых журналов. Закулисье концертов, фуршеты, выставки в галерее вечеринки в ночных клубах. Здесь есть фотографии, на которых отцу 20, 30, 40. Он довольно красив, всегда ухоженный, в модной одежде, как будто сам только что сошёл со сцены. На всех снимках Коста со окружён людьми. Я ревниво вглядываюсь в лица женщин, помня о том, что отец сказал моей маме, что в Греции его ждёт любимая. Почти все красавицы в вечерних платьях или откровенных нарядах. с гривой ухоженных волос: брюнетки, рыжие, блондинки, стройные как статуэтки, женственные с пышными формами. Высокие, миниатюрные, гречанки, европейки, китаянки, афроамериканки. Каждая из них может оказаться той самой разлучницей, что украла его сердце и не дала шансов на продолжение знакомства с моей мамой. Но все женщины на фотографиях разные, ни одна не мелькает на других снимках. как его постоянная спутница выходит то отца была несчастная любовь он не был вместе с той, кого любил его личная жизнь была тайной и для его матери Ирина регулярно присылала мне переводы записи из дневника Афины и я узнала немало интересного об отце если отель был мечтой Афины то единственный сын Костас был её солнцем она всегда с любовью писала о нём Гордилась его успехами в школе, мечтала, что сын продолжит семейное дело, займётся отелем, который с каждым годом становился всё популярнее. Афина была одной из первых, кто предвосхитил развитие туризма на Санторини. Отель приносил прибыль и в сезон никогда не пустовал. Она рассчитывала на помощь сына, поэтому была раздавлена тем, что он уехал в Афины, догадываясь, что мать не отпустит его. Костас не предупредил родителей и оставил прощальную записку, которую Афина нашла поздно вечером, когда Костас уже отплыл на пароме. Афина ужасно корила себя, чувствуя свою вину в том, что всё время проводила за работой в отеле и не заметила, как упускает сына. Потом она съездила к Костасу в гости, убедилась, что он в порядке, работает официантом и снимает опрятную комнату у благочестивой старушки на окраине Афин. Если поначалу она надеялась, что сын нагуляется вдали от дома и вернётся, то со временем смирилась с тем, что Костасу нравится его жизнь в столице. Личным он с ней никогда не делился, девушек на Сантаре не к родителям не привозил, хотя Афина и ждала этого, мечтая о внуках. Интересно, как бы она встретила мою маму, если бы Костас привёз её познакомиться? Просматривая фото, я пытаюсь представить маму рядом с отцом и понимаю, что она меркнет на фоне всех этих гламурных богинь. Мама была довольно милой, но в её гардеробе не было шикарных нарядов, она никогда ярко не красилась и не посещала такие мероприятия. Они с папой были людьми из разных миров, которые случайно встретились, чтобы расстаться навсегда. Теперь я это отчётливо понимаю. Среди цветных снимков с вечеринки, явно сделанных профессиональными фотографами, мне попадается старое фото, снятое на мыльницу. Изображение слегка размыто, а всё на нём лет 20, а рядом с ним приятель, лицо которого мне кажется смутно знакомым. Снимок сделан в Афинах на фоне античных колонн Парфенона. Друзья обнимаются за плечи, юные, беззаботные, оба стройные и загорелые в футболках и джинсах. Они смотрят не в камеру, а друг на друга и весело хохочут, как будто один рассказал другому смешной анекдот. Я уже хочу отложить снимок, как моё внимание привлекает родинка на шее у папиного приятеля. Такая же была у нотариуса Спироса. Я взволнованно вглядываюсь в лицо парня, пытаясь представить его лет на 30 старше, полнее. Мысленно переодеваю его в рубашку и костюм и ахаю: Это точно Спирос. Вот почему его лицо сразу показалось мне знакомым. Хотя он сильно изменился за эти годы, чего не скажешь о моём отце. В его последних снимках легко узнать прежнего юношу. Но тогда получается, нотариус меня обманул, ведь он сказал, что они с моим отцом не были близко знакомы и встретились впервые прошлой осенью. А судя по фото, они знали друг друга с юности. И не просто знали, а дружили. Иначе отец не стал бы хранить ничего незначищее для него фото столько лет. Может, они дружили раньше, а потом судьба их развела? Но именно к Спиро сообратился отец, когда захотел составить завещание. Вспомнил старого приятеля. А нотариус сказал мне, что отцу посоветовал обратиться к нему кто-то из знакомых. Я хочу выяснить правду немедленно. Поэтому перекладываю драгоценное содержимое коробки в свой рюкзак, выбрасываю пустую коробку в урну и направляюсь в офис нотариуса. Надеюсь, он на месте. Хочу застать его в расплох, чтобы он не успел подготовиться и придумать очередную ложь. В офисе Спироса мне приходится подождать. Нотариус занят. Из-за закрытой двери кабинета доносится разговор на греческом. Но его секретарьша узнаёт меня и предлагает присесть, пока Спирос освободится. Мой визит не вызывает у неё вопросов. Вероятно, она думает, что я пришла по поводу наследства. А я с волнением поглядываю на часы. До моего рейса на Санторини остаётся 3 часа, и я надеюсь, что не опоздаю в аэропорт. Наконец из кабинета выходит худощавый, болезненного вида мужчина лет 50 в чёрном костюме, а за ним сам Спирос, разочарованный и упитанный. Приведи меня на террасу, удивлённо застывает Вероника. Не ожидал тебя увидеть. Я бы хотела обсудить моё наследство, говорю я. Спира сбрасывает с грядны часы. Мой визит не укладывается в его график, и я быстро добавляю: Это недолго. Хорошо, проходи. Минут 5 у меня есть. Мы проходим в кабинет. Спира говорит, что бумаги с оформлением наследства в собственность пока не готовы, но это простые формальности. Почему вы сказали, что плохо знали моего отца? Перебиваю я и кладу на стол старое фото. Спира вздрагивает, бросает взгляд на фото, потом на приоткрытую дверь, как будто боится своей секретарши. Откуда это у тебя? спрашивает он дрогнувшим голосом. нашла в вещах отца, которые передал хозяин квартиры. Спира поднимается из-за стола, плотно закрывая дверь, чтобы секретарша не услышала наш разговор, и возвращается на место. Взгляд у него напряжённый, как будто ему есть что скрывать. Вы дружили с юности? Зачем вы солгали? Обвиняю я. Да, мы были знакомы в юности. Признаётся Спира, беря в руки фото. Коста тогда только приехал в Афины. Мы познакомились в общей компании и быстро поладили. Он был весёлый парень, с ним было легко и интересно. Я вызвался показать ему город и Акрополь. В этот день Коста поднялся туда впервые. Так вот, почему он сказал вам, что Акрополь место его силы. Я ещё удивилась, что он поведал об этом постороннему человеку, но вы для него посторонними не были. Расскажите мне обо отце. Я жду, что Спирос расскажет мне об их дружбе, о том, какой был мой отец, но мужчина кладёт фото на стол и передвигает ко мне. Мне нечего добавить, Вероника. Нам было по 18. Мы были мальчишками. В таком возрасте легко заводят дружбу и легко расстаются. Мы общались недолго. Потом у Костаса появилась другая компания. Он был любителем вечеринок и развлечений и сделал их своей профессией. А я поступил на юридический и вскоре женился. Наши пути разошлись. Долгие годы мы не общались, пока Костас не пришёл ко мне, чтобы составить завещание. У меня мало времени, Вероника. Нотариус смотрит на часы и явно что-то не договаривает. В приёмной слышатся голоса. Похоже, пришёл следующий клиент. Но я не собираюсь уходить, не получив ответы. Почему вы перестали дружить? Не поделили девушку? Девушку? В глазах Пироса мелькает удивление, а с губ слетает нервный смешок. Нет, вовсе нет. Тогда парень неожиданно осеняет меня, и посмищенному взгляду Пироса я понимаю, что попала прямо в цель. в кабинет заглядывает секретарьша и говорит что-то по-гречески Спирас быстро ей отвечает, так когда она уходит, обращается ко мне И извини, Вероника, но тебе пора, ко мне пришли. Я не уйду, не получив ответ, заявляю я, не трогая с места. Спирас вздыхает и тяжело смотрит на меня со венными глазами. Кто тебе это сказал? Никто. Сама догадалась по его личным фотографиям. Спира с Красноречиева молчит и отводит глаза, перебирая документы на столе, а я спрашиваю: "Почему вы не сказали мне сразу? А разве такая правда об отца сделала тебя счастливой?" В кабинет врывается клиентка, нервная худая женщина лет 40 в алом платье, которая выглядит как разведенная жена греческого миллионера. Она начинает не довольно говорить по-гречески, явно непривыкшая к тому, что её заставляют ждать в приёмной. Спирос любезно заговаривает с ней, а она меня бросает панический взгляд. Мне пора. Всё, что мне нужно, я уже услышала. Я забираю фотографию со стола, прощаюсь с ним и выхожу на улицу. После разговора со Спиросом пазл в моей голове складывается окончательно. Я получила недостающий фрагмент жизни моего отца, и теперь вижу всю её целиком. А события, о которых я узнала раньше, предстают в ином свете. У мамы не было шансов на семью с отцом. Их ночь он назвал ошибкой, потому что пошёл против своей природы. Остаётся только гадать, почему та ночь вообще случилась. Может, инициативу проявила мама? Виццотивали сказала, что мама влюбилась в красивого грека с первого взгляда, а Костас, почувствовав благодарность, не смог отказать. Может, ему хотелось попробовать, каково это быть с женщиной, а может, она напомнила ему кого-то из его возлюбленных. Этого я уже не узнаю. Эта ночь случилась, и на свет появилась я. Других детей у Костаса не было. Представляю, как сильно он удивился, когда мама написала ему обо мне. Сомнения отпали, когда она прислала ему моё фото, ведь я была копией бабушки Афины. К сожалению, бабушки уже не было в живых, отец не успел рассказать ей обо мне. Потом связь мамы оборвалась после её смерти, отец по какой-то причине откладывал нашу встречу, хотя позаботился о том, чтобы включить меня в завещание. Может, он собирался с духом, чтобы прилететь в Россию и познакомиться со мной? Может, в Афинах у него были незаконченные дела? Потом он поехал на Санторини, вероятно, заподозрив Манолиса в том, что он присваивает себе прибыль от отеля, и с острова уже не вернулся. Гибель отца по-прежнему оставалась тайной. Но теперь я хотя бы знала, что он не бросал меня, потому что узнала обо мне только недавно. А если бы узнала раньше, счастливой семье у родителей всё равно бы не сложилось. Значит, и жалеть об этом не стоит. Я искала на снимках отца женщину, которую он любил, но он имел в виду мужчину. То ли мама не поняла его из-за того, что они общались по-английски, то ли он сказал любимому человеку, а уже мама трактовала его слова в более традиционном значении. Сев на автобус до аэропорта, я заново просматриваю фотографии. И вижу то, чего не заметила раньше. В окружении отца было гораздо больше мужчин, чем женщин. На Сантарене считали, что он сбежал с острова, потому что влюбился в невесту лучшего друга, Ангелики. Но что, если он влюбился в самого друга? На маленьком острове отцу было трудно скрыть свои чувства и быть не таким, как все. Поэтому он сбежал в Афины, где легче затеряться. Он выбрал профессию, которая позволяла ему вращаться в творческой среде, где более терпимы к нетрадиционным отношениям, и ему было легче найти себе партнёра. Все ответы теперь у меня перед глазами. Я задерживаюсь на фотографии, где молодой отец стоит в обнимку со спиросом. Я не знаю, насколько откровенным был со мной нотариус. Теперь в дружеских объятиях весёлых парней мне видится нечто большее, но правды мне не узнать. Спирос никогда не признается, он слишком трясётся над своей профессиональной репутацией. К тому же он не раз подчёркивал, что он семейный человек, и у него есть жена, с которой он, кстати, ездил в отель бабушки Афины ещё при её жизни. Мне бы уже тогда сообразить, что он врёт, говоря, что был знаком с моим отцом только с осени. Прекратили ли они общение в юности из-за того, что мой отец проявил к нему интерес? который спира с негодованием отверг, потому что придерживался традиционных ценностей. Элиною на его вас спира содали родители, поэтому ему пришлось порвать с неподходящей компанией и всю жизнь притворяться любящим мужем и семьянином. Этого я не узнаю. Да и это не моё дело. Нотариус дал понять, что хочет забыть о дружбе с моим отцом, и это его выбор. Автобус останавливается у дверей аэропорта. И я выхожу, крепко прижимая к себе потяжелевший рюкзак. Меня ждёт Сантарени и Стефанос. Сердце сладко замирает при мысли о красивом художнике. Теперь я свободна и могу целовать его сколько хочу. Солнце уже садится, когда самолёт приземляется на Сантарени, и я сажусь на автобус до Ии. По соседству со мной плюхается пожилой немец в футболке с надписью Grace. По соседству со мной плюхается пожилой немец в футболке с надписью Грейс. Первый на Сантарине. Добродушно интересуется он по-английски. Нет, второй раз. А я уже третий. Этот остров не отпускает. Автобус трогается с места, и я отворачиваюсь к окну, чтобы насладиться видами. Как же я рада вернуться. Как сильно я скучала. Через полчаса за окном уже мелькает указатель на Фиру, и я смотрююсь в улочки, по которым мы бродили со Стефаносом. Фили, вспоминаю я, поцелуй. Я невольно касаюсь рукой губ и мечтаю о том, чтобы повторить нашу прогулку по Фире и по пляжу. Впереди всё лето, и я надеюсь, что мы со Стефаносом будем видеться чаще. Мой сосед выходит в Фире и на прощание спрашивает: "Надолго ли я на Санторини?" Надеюсь, что да. Улыбаюсь я ей и желаю ему приятного отпуска. Все мосты сожжены, возвращаться мне некуда и некому. И я надеюсь, что отель бабушки станет для меня домом и работой, которая кормит. Вскоре автобус останавливается в Ие, и я выхожу с остальными туристами. Мы разбираем свои чемоданы из багажного отсека. Мой самый большой и тяжёлый, ведь я приехала сюда надолго. Пока другие пассажиры достают смартфоны и задают в навигаторе пешеходный маршрут до своих отелей, я уже качу свой чемодан в сторону главной улицы над морем. Солнце уже скрылось за горизонтом, закат я пропустила, но это ничего. Теперь у меня впереди много прекрасных закатов. Целое лето. А если всё сложится благополучно, то и целая жизнь. Чемодан тяжёлый, и я останавливаюсь передохнуть и окинул взглядом красавицу Ию. Меня нагоняют две русские туристки моего возраста. Они спорят по поводу того, как лучше пройти к их отелю. Вы, как и на всём острове, нет улицы, номеров домов, и это создаёт сложность для туристов. Услышав знакомое название отеля, я предлагаю их проводить. Мне как раз по пути. А ты тоже в отпуск приехала или замуж? Они с любопытством косятся на меня, пока мы шагаем по главной улице, мощёной белыми мраморными плитами, и ветер развевает наши волосы. Замуж? я смеюсь. Нет, я тут получила в наследство отель. Да ну! восторженно ахают подружки. Как круто! На самом деле, с ним хватает забот, возражаю я, но они даже слушать не хотят. Вот бы мне кто оставил отель на Санторини. Мечтательно вздыхает одна, а другая ей поддакивает. Через несколько шагов я указываю им на неприметную вывеску спуска вниз и отель. Девушки благодарят меня за помощь, а я желаю им приятного отдыха. Они начинают спуск с чемоданами вниз по узкой лестнице вдоль домов, а я продолжаю катить свой багаж дальше по улице. Увидев белую полукруглую арку ресепции и синюю дверь, я ускоряю шаг. Вот я и дома. Пока я вожусь с ключами, до меня доносится радостный вопль на английском. Ника, ты вернулась. Я оборачиваюсь и вижу, как я незбежит и достоверно, чтобы поздороваться. А что же ты не предупредила? Я бы тебя встретил. Сокрушается он, обнимая меня, как родную сестру. Как Ирина Я заглядываю ему через причён, но не вижу свою подругу. Отдыхает у себя. Я нестрастренно вздыхает. Я ей сегодня не здороваться. Надеюсь, ничего страшного, волнуюсь я. Доктор сказал надо лежать, так что ты приходи к нам сама. Ирине будет рада тебя видеть. Хорошо, Янис, только завтра. Сегодня я хочу отдохнуть с дороги. Он понимающе кивает, ты убегает обратно в таверну. А я вставляю ключ в замочную скважину, затаскиваю чемодан внутрь и сразу же прохожу на террасу. Как я скучала по этому виду. Он хорош даже сейчас в сумерках. Но ещё больше я мечтала увидеть здесь Стефаноса, который рисует очередной свой шедевр. Я представляла, как подойду к нему на цыпочках, закрою глаза руками, А он закружит меня в объятиях и скажет, как сильно по мне скучал. Но моей мечте не суждено сбыться. Я обвожу взглядом пустую террасу и вздыхаю. Никаких следов пребывания художника, ни записки, ни нового рисунка. Может, Стефана обиделся на меня, что уехала, не простившись. Но я ведь даже не знала, как с ним связаться. Ничего У нас слышит о моём приезде от местных или увидит свет на рецепции и поймёт, что я вернулась. А пока я проверяю мессенджер, пользуясь тем, что на рецепции ловит Wi-Fi от таверны Яниса, сигнал слабый, и я делаю себе пометку: подключить нормальный интернет. Раз уж я теперь вернулась на Санторини надолго. Стог в двери заставляет меня подпрыгнуть от радости. Стефанос. Я мчусь к двери рецепции, распахиваю её Но на пороге стоит сияющий Янис с полным подносом в руках. Это тебе, ужин. Я удивлённо отступаю, а сосед прямым ходом отправляется на террасу. Одной рукой удерживает поднос, другой, как заправский фокусник, вытаскивает из-под него мокрую тряпку и протирает запылившийся за время моего отсутствия столик, а затем ставит на него поднос. Ямас, желая тон и пятятся к порогу. Евхаристия. Благодарю я его по-гречески и добавляю ещё пару слов. За минувший месяц в Москве я почти каждый день брала уроки греческого по Skype с носительницей языка, гречанкой с Родоса. Я не с ним может скрыть своего восторга и начинает трещать по-гречески. Стой, стой, перебиваю я его по-английски. Я ещё не настолько хорошо освоила греческий. Освоишь, у тебя прекрасно получается. Хвалит меня Янис. Заперев за ним дверь, я возвращаюсь на террасу и жадно набрасываюсь на еду. Угощение Янис не пожалел. Тут и кольца кальмара, и шашлычок сувлаки из курицы, и греческий салат, и несколько слоёных пирожков, которые я решаю отложить на завтрак, и медовая пахлава. А ещё полулитровый графинчик с белым домашним вином, как раз чтобы отметить моё возвращение на Санторини. Для меня одно и слишком много, и я снова вспоминаю о Стефанасе, посылая ему мысленный призыв: "Приди, приди", и прислушиваясь к звукам с улицы. Но художник так и не приходит. И я ужинаю в одиночестве, а затем спускаюсь вниз. Чёрно-белая кошка клубочком свернулась на пороге бабушкиного дома. Скучала по мне. Растроганно шепчу и наклоняюсь, чтобы погладить мягкую шёрстку. Кошка открывает жёлтые глаза и впервые позволяет себя погладить, как будто наконец признаёт во мне хозяйку. Идём домой. Я отпираю двери, кошка первой входит в бабушкин дом, а я за ней. Теперь это и мой дом тоже. Другого у меня нет.